Часть третья. Дайте определение нормы. О нет! Вот она наконец! Ослепительная вспышка света. Фу ты, это была всего лишь молния. 15 лет назад, в день, который, быть может, останется самым антистильным днем моей жизни, мы в девятером, вся наша семья, пошли в местное фотоателье сделать групповой портрет. Бесконечное позирование в духоте обернулось тем, что последующие 15 лет мы все храбро пытались допрыгнуть до планки вскормленного попкорном оптимизма, веселеньких волн шампуня и отполированных электрощеткой сияющих улыбок. Планки и по сей день висящие над нами в образе этого фото. Может быть, на снимке мы кажемся старомодными, зато выглядим безупречно, мы лучезарно улыбаемся вправо, вроде как будущему, но на самом деле фотограф мистеру Леонарду, одинокому пожилому мухтавцу с вживленными волосами, сжимающему в левой руке нечто таинственное и произносящему «птичка». Впервые появившись дома, снимок, наверное, сейчас триумфально простоял на полке камина, простодушно выруженный туда отцом. Под натиском настойчивых, подобных лесному пожару голосов детей, испугавшихся на сверстников, отец был вынужден почти немедленно его убрать. Снимок переехал в ту часть отцовского кабинета, куда чужие не заглядывают и пребывает там по сей день, как всеми забытый, умирающий от истощения комячок. Очень редко, но вполне намеренно к этому снимку приходит каждый из нас девятерых, когда в период межсезонья между жизненными взлетами и падениями мы нуждаемся в хорошей дозе, как невинны мы были когда-то, дабы добавить к своим печалям эту истинную литературную нотку мелодрамы. Ладно, это было 15 лет назад. В этом году мы все наконец перестали жить с оглядкой на эту чертову фотографию обещанные ей полуправдоподобные миражи. В этом году мы решили покончить с этими глупостями во имя нормальной жизни и пошли по пути всех семей. Каждый решил быть просто самим собой и горе оно все синим пламенем. В этом году никто не приехал домой на Рождество, только я, Тайлер и отец с матерью. Замечательный ведь был год, Энди, помнишь? Я говорю по телефону со своей сестрой Тейдре. Она имеет в виду год, когда была сделана фотография. Теперь Дейтера завязла в самый гуще жуть, какого развода с мужем полицейским из Техаса. «Энди, четыре года назад я пока не поняла, он только на псевдоблизость способен, какой же он слезняк!» Ее голос пропитан трициклическими антидепрессантами. Она была королевой красоты и обаяния среди всех девочек Паумерк. Теперь обзванивает родных и близких полтретьего ночи и пугает их до смерти своими пустопорожными слегка наркоманскими монологами. «Мир казался сияющим и новым, Энди. Я знаю, что говорю банальности, Господи. Я загорала и не думала о саркоме. Ехала в джипе Бобби Вильяна на вечеринку, где будет куча незнакомых людей, и чуть не лопалась от счастья, что живу и дышу и пою». Звонки Дейдре пугают по нескольким причинам, и не последнее из них то, что в ее болтовне, содержится истина. Прощание с юностью и правда есть что-то бессловесное и унылое. Юность, по словам Дейдры, это печальная и бередящая память духи, чей аромат составлен из множества случайных запахов. Аромат моей юности – пьянящая смесь запахов новых баскетбольных мячей, исчерканного конька мельда на катке и горячих от беспрерывного прослушивания дисков супертремпа проводов стереосистемы. И, разумеется, дымные, подсвеченные галогеном варево в джакузи, близнецов, импси вечером в пятницу, горячий сук, приправленный хлопьями отмершей кожи, алюминиевыми банками из-под пива и незадачливыми крылатыми насекомыми. Косбизм. Особая чувствительность, характерная для людей, выросших в большой семье. Редко встречается у тех, кто рожден после 1965 года. Симптомы каспизма, быстрое освоение интеллектуальных игр, умение эмоционально обособиться в многолюдной обстановке и глубинная потребность в неприкосновенном личном пространстве. Коспи, многодетный отец, герой телесериала. Чёрные дыры. Подгруппа поколения X в основном известная своим обычаям одеваться во все чёрное. Черные Чёрные норы. Ареал обитания черных дыр. Как правило, неотапливаемые складские помещения, расписанные плюорисцирующей краской, заваленные изуродованными манекенами, сувенирами, связанными с Элвисом Пресли, переполненными пепельницами, разбитыми зеркальными скульптурами. Музыкальный фон, звучащий оттуда-то из угла Velvet «Well, Underground. Размножение по Стрэндж -лаву». Обзаведение детьми для преодоления своего неверия в будущее. Сквайры. Самая распространенная подгруппа поколения X — единственная, испытывающая удовольствие от размножения. «Сквайры» существуют почти исключительно парами. Их легко узнать по отчаянным стараниям воссоздать в своей повседневной жизни видимость изобилия Эйзенхауэра на зло померно звук и стоимости жилья и необходимости работать в нескольких местах одновременно. Характерная черта «Сквайров» — неприходящая усталость, вызванная жадной погоней за мебелью и безделушками. У меня три брата и три сестры, но у нас не были приняты щедрые проявления родственных чувств. Я вообще не помню, чтобы родители меня хоть раз обняли, и, говоря, это обычно меня нервирует. Мне кажется, что для определения стиля наших семейных отношений больше всего подойдет термин «крученная подача эмоций». Я был пятым из семерых детей абсолютно средний ребенок. Чтобы добиться внимания домашних, мне приходилось напрягаться сильнее, чем остальным. У детей «Палмеров» у всех семерых были солидные, благоразумные, не располагающие к теплым объятиям имена во вкусе поколения наших родителей. Эндрю, Дейдре, Кэтлин, Сьюзен, Дейв и Ивен. Тайлер немного экзотичный, но он ведь дитя любви. Я как-то сказал Тайлеру, что хочу сменить свое имя на какое-нибудь новое, хиповское, например, «Гармонии» или «Джинс». Он уставился на меня совсем с ума сошел. Эндрю отлично смотрится в режиме. Что еще надо?» Чудики с именами типа «Сникер» или болбейс, даже до менеджеров среднего звена не дорастают. Дейдре встретит это Рождество в Порт-Артуре, Техас, в депрессии от своего неудавшегося слишком раннего замужества. Дейв, старший из братьев, который должен был стать ученым, а вместо этого отрастил тонкий, как паутинка, хвостик и теперь продает пластинки в магазине альтернативной музыки в Сиэтле. И он и его подружка Рей носят только черные. Сейчас в городе Лондоне страна Великобритании Принимает экстази и шляется по ночным клубам. Когда вернется, еще полгода будет говорить с натужным британским акцентом. Кэтлин, вторая по старшинству, настроена против Рождества по идеологическим соображениям. Ей не по вкусу почти все эти буржуазные сантименты. Она держит преуспевающую феминистскую молочную ферму в свободную от аллергенов зоне на востоке Британской Колумбии и говорит, что когда наконец начнется нашествие, оно застанет нас всех в магазинах поздравительных открыток, и вообще так нам и надо. Сьюзен, моя любимая сестра, самая веселая, самая артистичная в семье, несколько лет назад после окончания колледжа вдруг запаниковала, ушла в юриспруденцию и выскочила замуж за кошмарного всезнайку адвоката Яппи по имени Брайан. Союз, способный привести только к беде. За один год она стала нездорово-серьезной. Так бывает. Много раз сам наблюдал. Они живут в Чикаго. Рождественским утром Брайан будет снимать на в крошку Челси. Имя выбрал он в кроватке, в переднюю спину, которой, как мне кажется, вставлен Крюгерран валюты ЮАР. И, должно быть, весь день они проведут за работой, не отвлекаясь даже на еду. Надеюсь, когда-нибудь я избавлюсь Юзан от ее безрадостного удела. Как-то мы с Дэйвом решили нанять специалиста по дезомбированию и даже звонили на теологический факультет университета, чтобы узнать, где его можно найти. Так, кто еще? Ну, с Тайлером мы уже знакомы. Остается Ивен в Юджине, штат Регон. Соседи родителей называют его единственным нормальным из палмеровских деток. Но есть вещи, о которых соседи не знают. Он пьет запоем, просаживает зарплату на кокаин, с каждым днем становится все облезли, рассказывает нам Стайле Армадеевым, как гуляет от жены, который на людях обращается голоском мультипликационного персонажа Элмера Фуда. И не ест овощей, и мы все убеждены, что когда-нибудь его сердце просто взорвется. Серьезно, разлетится на мелкие ошметки. А ему все равно. Эх, мистер Леонардо, чего мы все оказались в таком дерьме? Мы все. По все глаза вы птичку, которую вы держите в руке. Правду смотрим, но больше ее не видим. Подскажите, пожалуйста, где ее искать? Рождества двое суток. Аэропорт Палмспрингс, Питком, набит загорелыми до клубняного цвета туристами и гибельноватыми бритыми наголоморскими морскими пехотинцами, направляющимися домой на ежегодные порции традиционных семейных мелодрам. В гневе прерванных застолья и с треском захлопнутых дверей. Клэр в ожидании своего рейса в Нью-Йорк курит нервно и непрерывно. Я жду свой в Портленд. Дек держится сердца с непринужденностью. Он не хочет показывать, как одиноко ему будет без нас всю эту неделю. Даже Макартуру выезжают на праздники в Калгари. Неврастения Клэр защитная реакция. «Я знаю, вы считаете, раз я еду за Тобиусом в Нью-Йорк, значит я бесхребетная подстилка. Перестаньте смотреть на меня так». Ну, вообще-то, Клэр, я всего лишь читаю газету, говорю я. Да, но ты хочешь на меня поглазеть, я чувствую. Какой смысл втолковывать ей, что это все просто мания преследования? С тех пор, как Тобиас уехал, их разговоры по телефону были выдержаны в духе крайней пустопорожности. Она щебетала на ходу, строя всевозможные планы. Тобиас безучастно слушал, как посетитель ресторана, которому долго рассказывают о гвоздях сегодняшнего меню. Махи-махи там, рыба-меч, камбала, обо всем том, чего, как он заранее знает, он в жизни не закажет. Словом, мы сидим в зале ожидания и ждем своих крылатых автобусов. Мой отправляется в путь первым, и когда я направляюсь к дверям, ведущим на лётное поле, ДЭК просит меня соблюдать воднокровие и постарается не спалить родительский дом. Бедность подстерегает тебя за углом. Боязнь нищеты из-под в детстве от родителей, которые на своей шкуре испытали, что такое великая депрессия. Делёшь пирога. Навязчивая потребность детей – прикидывать в уме размеры наследства, которые оставят им родители. Сопричастность. Стремление в любой ситуации занимать сторону слабейшего. У потребителей это выражается покупкой неказистых, с виду унылых, либо не пользующихся спросом товаров. Я знаю, что эти венские сосиски – инфаркт на вилке, но они выглядели такими несчастными среди всей этой мажорской жратвы, что я просто вынуждена была их купить. «Сокращай, очищай, опресняй, наставляй». Как я уже упоминал, мои родители Фрэнк и Луиза превратили дом в музей «Жизнь на земле 15 лет назад». Именно тогда они в последний раз обновили мебель, тогда был сделан семейный портрет. С той поры большая часть их энергии уходит на уничтожение улик, которые могли бы свидетельствовать, что время не стоит на месте. Не спорю, несколько чисто символических примет передовой культуры было допущено в дом. Например, оптовые закупки продовольствия. Их гнусные картонные улики громоздятся в кухне, но родители ничуть не стыдятся. И я знаю, что это безвкусно, малыш, но какая экономия? В доме есть несколько высокотехнологичных новшеств, в основном купленных по настоянию Тайлера. Микроволновая печь, видеомагнитофон, телефон с автоответчиком. Что касается последнего, я замечаю, что родители оба телефона фобы наговаривают на него тексты с такой же нерешительностью, с какой мисс Стюизент Фиш записывала граммофонные пластинки для капсулы времени. «Мама, что если вы с отцом на этот раз плюнете на Рождество и рванете на Мауи? У нас с Тайлером уже заранее депрессия». «Может, в будущем году, сынок, когда у нас будет посвободнее с деньгами? Ты ведь знаешь, какие сейчас цены?» Ты говоришь это каждый год Пожалуй, хватит вам стричь купоны и притворяться бедными Уж позволь нам это, родной Нам нравится изображать Голь перекатную Мы выезжаем из портлендского аэропорта В знакомый ландшафт Зеленые поля, припорошенные дождичком Уже через несколько минут все успехи на Ниве духовного и психологического самосовершенствования, которых я добился вдали от семьи, испаряются либо теряют силу. Так вот, какая у тебя теперь стрижка, сынок. Мне напоминают, как не старайся, для родителей я навсегда останусь 12-летним». Родители искренне стараются не воспламенять тебе нервы на их суждение как бы не в фокусе, и вне масштабах. Обсуждать личную жизнь с родителями все равно, что увидев в зеркале заднего вида один-единственный прыщик у себя на носу, из-за отсутствия контекста и контраста решить, что у тебя сыпь и рак кожи одновременно. «Слушай», — говорю я, — «неужели и впрямь в этом году только мы с Тайлером?» Похоже на то, хотя мне кажется, Ди может приехать из Порт Артура. Она скоро вернется в свою старую спальню. Есть признаки. Признаки? Мать увеличивает скорость движения дворников, включает фары, что-то ее тяготит. Мы все уезжали и возвращались, уезжали и возвращались столько раз, что я даже не вижу смысла говорить друзьям, что дети разъехались. И тема эта больше не обсуждается. Мои друзья со своими детьми проходят через то же самое. Когда мы сталкиваемся в Safeway, то больше не расспрашиваем друг друга о детях, как раньше. Это как бы не принято. А тут было бы одно расстройство. Кстати, ты помнишь Алану Дюгуа? Красотку. Обрила голову и ушла в секту. Да что ты! Но сначала продала все материнские драгоценности, чтобы заплатить за место в лотосовой люке у этого гуру. Расклеила по всему дому бумажки со словами «Я буду молиться за тебя, мама». Мать, в конце концов, выставила ее из дома. Теперь она, в Теннессе, выращивает репу. Все облажались. Никто не вырос нормальным. Ты кого-нибудь еще видела? Всех, только я не помню, как их зовут. Донни, Арнольд. Я помню их маленькими, когда они забегали к нам за леденцами. А сейчас они все такие побитые и постаревшие, какая-то преждевременная дряплость. А вот Тайлеровы друзья, надо сказать, все живчики. Совсем другой калинкор. Тайлеровые друзья живут в мыльных пузырях. Это и неправда, и несправедливо, Энди. Она права. Я просто завидую, что друзьям Тайлера будущее не страшно. Завистник и трус. Ладно, извини. Так... Э... Почему ты думаешь, что Ди может вернуться домой? Ты начала говорить... Мы едем по почти пустынному бульвару Сэнди в сторону центра к стальным мостам. Мостам цвета облаков, мостам столь замысловатым и огромным, что мне вспоминается Нью-Йорк из рассказа Клэр. Я задумываюсь, способны ли их масса сократить законы притяжения. Но когда вы, дети, звоните и начинаете грустить о прошлом или ругаете свою работу... Я понимаю, что пора стелить чистое белье. Или если все слишком хорошо. Три месяца назад Ди звонила и рассказывала, что Ли покупает ей молочный магазин. Я никогда не слышала такого восторга в ее голосе. И тут же сказала отцу, Фрэнк, руку даю на отсечение. Еще весна не наступит, и она вернется в свою комнату рыдать над школьными фотографиями. Похоже, я скоро выиграю пари. Или когда Дэви единственный раз устроился на более-менее пристойную работу. Его взяли художественным редактором в журнал, и он в захлёб рассказывал, как ему там нравится. А я знала, что не пройдет и двух минут, как эта работа ему наскучит. И точно, до он звонок в дверь. Стоит Дэви с этой девушкой Рейн, вылетые беглецы из детского концлагеря. Влюблённая парочка прожила у нас в доме полгода, Энди. Тебя не было, ты ездил в Японию или ещё куда-то. Ты представляешь себе... Такой кошмар. Я до сих пор повсюду нахожу обрезки ее ногтей. Отец бедняга обнаружил один в морозильнике. Черный, отполированный ноготь. Просто жуть. А сейчас вы с Рейн друг друга терпите? Едва-едва. Не скажу, что очень огорчилась, когда узнала, что она встречает Рождество в Англии. Дождь усилился. Один из любимых моих звуков. Стук дождя по металлической крыше автомобиля. Мать вздыхает, а я-то возлагала на вас такие надежды. Ну, как можно было думать иначе, глядя на ваши личики? Но мне пришлось перестать обращать внимание на то, что вы вытворяете со своими жизнями. Надеюсь, тебя это не обижает, потому что после этого моя жизнь стала намного-намного легче. Подъезжая к дому, я вижу Тайлера, который впрыгивает в свою машину, прикрывая тщательно завитую голову красной спортивной сумкой. «Привет, Энди!» – кричит он, забираясь в свой теплый, сухой мирок и захлопывая дверь. Затем, высунувшись в окно, добавляет «Добро пожаловать в дом за времени. временем!» Дважды два – пять. В капитуляции после долгого сопротивления рекламной кампании, направленной прямиком на ваш слой потребителей. «Ну ладно, ладно, куплю я вашу дурацкую колу, а теперь проваливайте паралич решительности. Неспособность сделать выбор, когда возможности ничем не ограничены. Да, МТВ, нет пушкам. Канун Рождества Сегодня никому ничего не объясняю Я покупаю огромное количество свечей Церковные свечки, именинные свечи Свечи на случай отключения электричества Столовые свечи, еврейские свечи, рождественские свечи И свечи из магазина индуистской книги С кое-как намалеванными богами-человекоидами Все годятся, Лампа-то одинаковые В Дарс Трифти Мартин на 21-й улице у Тайлера обескураженного моей свечи мании язык отнялся от стыда. Чтобы придать тележке более праздничный и менее безумный вид, он кладет в нее замороженную индейку. Все-таки что такое церковные свечи? Глубоко вдыхая дурманище синтетический черничный аромат столовой свечи. Интересуется тайлер, обнаруживая одновременно свою обескураженность и атеистическое воспитание. И их зажигают, когда молятся. В Европе они есть в каждой церкви. «О, вот это ты пропустил!» Он передает мне красную круглую настольную свечу, покрытую сеточкой, какие бывают в семейных итальянских ресторанах. Люди косятся на твою тележку, Энди. Ты не можешь сказать, для чего эти свечи? Это рождественский сюрприз, Тайлер. Встань очередь. Мы идем к кассе, которая, как всегда, в эти дни перегружена в наших поношенных нарядах, извлеченных из моего старого шкафа, где они хранились в былых панковских дней. Мы кажемся, на удивление, нормальными. Талия в старой кожаной куртке, вывезенной мною из Мюнхена, и я в ветхих рубашках, одна поверх другой и джинсах. Снаружи, разумеется, дождь. Где в машине Тайлера, катящейся домой по Бернсайд-Авеню, я пытаюсь рассказать Тайлеру Дейгллу историю о конце света в супермаркете Вонс. Есть у меня один друг в Палм-Спрингс. Так вот он говорит, что когда врубятся сирены воздушной тревоги, первым делом люди кинутся за свечами. Ну и? Я думаю, потому-то в Дарс стрифте Мартина нас так и косились. Удивляюсь, почему не слышно сирены. Из-за консервами, отмечает он, поглощенный номером Боннити Фейер, за рулем я. Как ты считаешь, стоит мне осветлить волосы? Знаешь, папа, у человека бывает или жизнь, или дом. Я выбираю жизнь. Подушный налог. Издержки вступления в брак. Занятные ребята на глазах превращаются в зануд. Спасибо за приглашение, но мы с Норин собирались полистать каталог кухонной посуды и попозже посмотреть магазин на диване. Мальчи-девишник. Модифицированная сквайрами древняя традиция Смотрин грудного младенца. Теперь на такие церемонии приглашают вопреки обычаю не только женщин, но и мужчин. Таким образом, количество друзей, дары приносящих, увеличивается вдвое, и совокупная стоимость подарков поднимается до стандартов Эйзенхауэровской эры. Редукция гнезд. Наблюдающиеся в среде родителей тенденции переселяться после того, как дети отделились в маленькие без специальных гостевых комнат дома, дабы дети в возрасте от 20 до 30 не возвращались домой, а кибумеранги. Зависть к домовладельцам. Чувство ревности, пробуждающееся в юных и отверженных при знакомстве с души, раздирающее статистикой стоимости жилья. Сокращай, что можешь. Ты все еще пользуешься алюминиевыми кастрюлями и сковородками, а, Инди? спрашивает отец, заводя в гостиной наши старинные часы с маятником. Выброси их, понял? Алюминий на кухне – прямой путь к болезни Альцгеймера. Два года назад у отца случился удар. Не самый серьезный, но неделю он не мог двигать правой рукой, а теперь вынужден принимать лекарства, которые, помимо всего прочего, блокируют работу слезных желез. Теперь он не способен плакать. Надо сказать, что это испытание напугало его, и он довольно радикально изменил образ жизни, особенно режим питания. До удара он ел, как фермер в поле, только успевал нарезать себе куски красного мяса, напичканного гормонами, антибиотиками еще бог знает чем, а горы, горы картофельного пюре и реки виски. Теперь, к большому облегчению матери, он ест курятину и овощи, частенько заглядывает в магазины экологически чистых продуктов и установил на кухне полочку с витаминами, источающие хиповский аромат витамина В, чего кухня напоминает аптеку. Подобно мистеру Маккартеру, отец только на закате жизни заметил, что у него есть тело. Лишь столкновение со смертью отвратило его от многовековых кулинарных мифов, порожденных железнодорожными рабочими, скотоводами, а также нефтехимическими и фармацевтическими фирмами. Но опять же, лучше поздно, чем никогда. «Нет, пап, никакого алюминия». «Хорошо, хорошо». Повернувшись, он смотрит в телевизор в другом конце комнаты и, глядя на толпу рассерженных молодых людей, протестующих где-то против чего-то, пренебрежительно бурчит... Вы только посмотрите на этих парней. Неужели никто из них не работает? Подыщите им какое-нибудь занятие. Покажите им по спутниковому каналу видеоклипы, которые Тайлер смотрит. за да что угодно. Главное их занять. Ох ты, господи. Отец, подобно бывшей дековой коллеге Маргарет, не верит, что люди способны конструктивно тратить свободное время. Потом Тайлер сбегает с ужина. В комнате остаются я, мать, отец, четыре перемены блюд и вполне объяснимые напряжения. «Мам, да не хочу я никаких подарков на Рождество, не хочу допускать в свою жизнь вещи». «Рождество без подарков ненормальный. Ты что там у себя, перегрелся?» Позже, в отсутствие большинства своих детей, мой сентиментальный отец бродит по пустым комнатам нашего дома, словно пробивший днище собственным якорем танкер в поисках порта, места, где мог бы заварить рану. Наконец он решает сложить чулки возле камина. Чулок Тайлера, он кладет подарки в покупку, в каждую которых каждый год вкладывает всю свою душу. Крошечные бутылки с холосканием для рта, японские апельсины, арахис в сахаре, штопоры, лотерейные билеты. Когда же дело доходит до моего челка, он просит меня выйти из комнаты, хотя я знаю, дорожит моего общества. Теперь моя очередь шататься по дому, слишком большому для нашей маленькой компании. Даже елка, наряженная в этом году, скорее по привычке не поднимает настроение. Телефон мне не друг. В этот момент Портленд – город смерти. Друзья либо переженились и погрязли в тоске и депрессии, либо не женившись, погрязли в тоске и депрессии, либо сбежали от тоски и депрессии, то есть из нашего города. А некоторые купили дома, чтобы индивидуальности все равно, что поцелу смерти. Когда друзья сообщают тебе, мы только что купили дом, это считай признание в том, что свою индивидуальность они потеряли. Сразу можно безошибочно домыслить, как они живут. Люди эти застряли на ненавистной работе, в карманах у них пусто. Каждый вечер они смотрят видеофильмы, у них килограмм семь лишнего веса, и они больше не прислушиваются к новым идеям. Удручающая картинки. Но самые худшие. Этим людям даже не нравятся их дома. И счастливы они лишь в те редкие минуты, когда грезят, как будут доводить дом до ума. Господи, с чего это я так разбрюзжался? Мир превратился в один большой тихий дом, как у Дейдера в Техасе. Нет, так жить нельзя. Чуть раньше я с дуру брякнул, что дом у нас какой-то невеселый, отец пошутил, не зли нас о том, мы, как сделали родители всех твоих друзей, переедем в кооперативную квартиру, где не будет ни комнаты для гостей, ни лишнего постельного белья. Ничего остродумнее не мог придумать. Отлично как будто они могут переехать. Я знаю, что этого не произойдет никогда. Они будут сопротивляться переменам, изобретать защитные талисманы вроде бумажных полешек для растопки камина, которые мать скручивает из газет. Они будут бесцельно слоняться по дому, пока словно жуткий чумной бродяга не вломится будущее и не сотворит какое-нибудь зверство, смерть, болезнь, пожар или... Вот чего они по-настоящему боятся банкротства. Визит бродяги окончательно стряхнет с них благодушие, подтвердит, что беспокоились они не напрасно. Они знают, что его кошмарный приход неизбежен. Перед глазами у них стоят гнойники на его коже, зеленые, как больничная стена. Его лохмотья, выкопанные в мусорных ящиках за складом бойскаутского клуба в санта монике где он и ночует. Им известно, что он не владеет недвижимостью, он не будет обсуждать телепередачи, зато будет заманивать воробьев в птичью клетку. Но они не хотят говорить о нем. Одиннадцать Отец с матерью спят, Тайлер где-то празднует Короткий телефонный разговор с Деком возвращает неуверенность в том, что где-то во вселенной существует другая жизнь Новость дня! Астон Мартин попал на седьмую страницу Desert Sun Больше ста тысяч ущерба возводит дело в ранг уголовного преступления А Шкипер заходил выпить в бару Лаври, высосал море, а когда Дек попросил его расплатиться, просто ушел Дек по глупости отпустил его, похоже, наше дело труба Ах да, мой братец-джинглописец прислал мне старый парашют, чтобы укрывать Саап на ночь. Подарочек, а? Позже, сидя перед телевизором, я приканчиваю целую пачку шоколадного печенья. А еще позже направляюсь на кухню, чтобы порыться в холодильнике, понимаю, что сейчас упаду в обморок от скуки. Не стоило мне ехать домой на Рождество. Вырос я из этого. Было время, когда, возвращаясь из разных учебных заведений или путешествий, я ждал, что увижу свой дом как-то по-новому. Этого больше не происходит. Время откровений, по крайней мере, в отношении родителей прошло. Не подумайте чего. У меня остались два милых сердца человека, больше, чем у многих других, но пора двигаться дальше. Мне кажется, каждый из нас потом оценит это по достоинству. Устроить трансформацию Рождество С раннего утра я в гостиной со своими свечами сотнями, может быть и тысячами свечей А также с кучей рулонов, сердитошелестящей фольги И стопками одноразовых блюд Я ставлю свечи на все возможные плоские поверхности Фольга не только предохраняет их от капающего стеарина Но и удваивает пламя за счет отражения Свечи повсюду. На пианино и на книжных полках, на кофейном столике, на каминной полки, на подоконнике, защищая комнату от как по заказу сумрачного глинцевита серого дня. На одной только стереодеке в дубовом корпусе стоит по меньшей мере 50 свечей. Это -таки портрет международной семьи эсперантистов всех видов и габаритов. Члены профсоюза мультперсонажей стоят между серебряными кругляшами среди лимонных и зеленых шпилей. Клубнично-красные колонады, белые просики, пестрый демонстрационный набор для тех, кто никогда не видел свечей. Я слышу наверху шаги, отец зовет. Это ты там внизу, Энди? С Рождеством, пап! Все встали? Почти. Мать как раз мутузит тайлера по животу. Что ты там делаешь? Это сюрприз. Обещай мне, обещай мне, что вы не спуститесь еще 15 минут. В 15 минут я увожусь. Не волнуйся. Столько времени его высочество затрачивает на то, чтобы сделать выбор между муссом и гелем. Причем это минимум. Так обещаешь? 15 минут. Время пошло. Мы когда-нибудь пытались зажечь тысячу свечей? Это не такое быстрое дело, как кажется. Используя в качестве труда обыкновенную белую столовую свечу и держа под ней блюдце, чтобы не накапать, я поджигаю свои драгоценные фитильки. Чистокол, церковных свечей, отряды ярд и малочисленные колонны песочного цвета. Поджигая их, я чувствую, что в комнате становится жарче. Приходится открыть окно, впустить кислород и холодный воздух. Я заканчиваю. Вскоре три имеющихся в наличии члена семьи Палмер собираются наверху у лестницы. «Ты готов, Энди? Мы идем!» кричит отец под аккомпанемент перкуссии и тайлеровых ног, топающих по лестнице и его бэк-вокалу. «Новые лыжи! Новые лыжи! Новые лыжи! Новые лыжи!» Мать говорит, что чувствует запах воска, но ее голос обрывается. Я понимаю, что они дошли до угла и уже видят масляный желтый отблеск огней, вырывающихся из гостиной. Они обогнули угол. «О, Боже!» – произносит мама, когда они входят в комнату. мев, все трое медленно оглядывают обычно такую тоскливую гостиную, усыпанную трепещущими живыми белыми огоньками. Пламя охватило все поверхности, ослепительное и недолговечное царство безупречного света. Мгновение ока мы избавляемся от вульгарной силы тяжести. Попадаем во вселенную, где наши тела, как астронавты на орбите, могут выделывать акробатические трюки под аплодисменты лихорадочных лижущих стен и теней. «Как Париж», — произносит отец, подразумевая, клянусь, собор Парижской Богоматери, вдыхая воздух, горячий, даже обжигающий. Так верно пахнет воздух на пшеничном поле, где оставила выжженный круг летающая тарелка. Я тоже смотрю на плоды своего труда. Мне по-новому открывается эта старая комната, погруженная в золотистое пламя. Результат превзошел мои ожидания. Свет безболезненный, беззлобный, точно ацикеленом прожигает в моем лбу дыры и вытягивает меня из моего тела. Он также, пусть на какое-то мгновение, открывает разнообразие форм существования в сегодняшнем дне, чем ждет глаза членам моей семьи. Ой, Энди, говорит, садясь мать Знаешь, на что это похоже? На сон Такие бывают у каждого Человек неожиданно обнаруживает в своем доме комнату существовании которой не догадывался Едва увидев ее, он говорит сам себе Ну, конечно, естественно, она всегда здесь была Отец с Тайлером С очаровательной неуклюжестью людей Только что выигравший крупный приз в матери. Это видеоклип, Энди, говорит Тайлер Прямо видеоклип. Есть лишь одна загвоздка. Вскоре жизнь вернется в прежнее русло. Свечи медленно догорят, и возобновится обычная утренняя жизнь. Мама пойдет за кофейником, отец, предохраняя нас от звукового шока, отключит от теневые сердца противопожарные сигнализации. Тайлер порожнит свой чулок и начнет разбираться с подарками. Новые лыжи, но теперь умереть не жалко. А у меня возникнет чувство... Я чувствую, что наши эмоции, какими бы прекрасными они ни были, существуют в вакууме. И виной тому наша принадлежность к среднему классу. Понимаете, когда принадлежишь к среднему классу, приходится мириться с тем, что история человечества тебя игнорирует. С тем, что она не борется за твои интересы и не испытывает к тебе жалости. Такова цена каждодневного покоя и уюта. Того все радости стерильны, а печали не вызываются страдания. И все мельчайшие проблески огненной красоты, такие как это утро, будут напрочь забыты, растворяться во времени, как оставленные под дождем фотопленка без звука, без шума, мгновенно вытесненные тысячами безмолвно растущих деревьев. Оттенки черного. Умение отличить ревность от зависти. С возвращением из Вьетнама, сынок. Пора Я хочу вернуться в свою реальную жизнь со всеми ее прикольными запахами, пустотами, одиночеством и долгими поездками на автомобиле. Хочу друзей и отупляющую работу на раздаче коктейлей героям вчерашних дней. Мне не хватает жары, сухости и света. Тебе нормально живется в Паунстрингсе, а? Двумя днями позже спрашивал и Тайлер, когда мы с Ревом поднимаемся в гору, чтобы по пути в аэропорт посетить мемориал Вьетнамской войны. Ладно, Тайлер, колись. Что говорили папа с мамой? Ничего, все больше вздыхали. Но эти вздохи рядом не стоят со вздохами Ади или Дэви. Да? Слушай, ну что ты все-таки делаешь? У тебя ни телевизора, ни друзей. Друзья у меня есть, Тайлер. Ну хорошо, есть у тебя друзья, но я за тебя волнуюсь, вот... Такое впечатление, что ты всего лишь скользишь по поверхности жизни, вроде водомерки Словно у тебя есть какая-то тайна, и она не пускает тебя в мирскую повседневную жизнь Ну и ладно, только мне как-то страшно за тебя Если ты, ну, исчезнешь или типа того, я не знаю, сумею ли это перенести Господи, Тайлер, никуда и не денусь, обещаю, успокойся, ладно Заруливаю вон туда Но ты дашь мне знать? Если решишь уехать, перемениться или что-то там задумал, не ной, хорошо обещаю. Только не бросай меня. Вот и все. Я знаю, со стороны кажется, что моя жизнь и все остальное мне в кайф, но знаешь что, в этом участвует лишь половина моего сердца. Ты на меня и моих друзей всех собак вешаешь, я знаю, но я бы в одну секунду отдал бы все это, если кто-то предложил какую-нибудь приемлемую альтернативу к таймеру. Перестань. Я так устал всему на свете завидовать Энди. Да, этого мальчика уже не остановишь. И меня трясет от страха, потому что я не вижу будущего. Я сам не пойму, откуда у меня эта инстинктивная самоуверенность. Серьезно, меня вправду трясет. Может, я не похож на человека, который замечает, что вокруг него происходит. Но, Энди, я все замечаю. Я просто не могу себе позволить это показывать. Сам не знаю, почему. Поднимаясь на пол к воротам мемориала, я обдумываю услышанное. Должно быть, мне придется, как говорит Клэр, добавить капельку юмора в свое отношение к жизни. Но это трудно. Зуд в области иронии. Инстинктивная потребность безотчетно, словно так и надо, уснащать самые банальные бытовые разговоры легкомысленными ироничными замечаниями. Презумпция насмешки. Особая тактика поведения, нежелание проявлять какие бы то ни чувства, дабы не подвергнуться насмешкам со стороны себя подобных. Презумпция насмешки – основной стимул зуда в области иронии. Учевать на гипотетических плавах. Придерживаться убеждения, что бессмысленно заниматься той или иной деятельностью, если на ее поприще нельзя стать мировой знаменитостью. Хотя этот феномен легко спутать с ленью, он имеет намного более глубокие формы. В Бруклинском заливе выловлено 800 тысяч фунтов рыбы. В Кламат-Фолл с большим успехом прошла выставка коров абердинской породы, а в Орегоне поистине текут медовые реки. В 1964 году в этом штате, согласно официальной статистике, насчитывались 2000 пчеловодов. Вьетнамский мемориал называется «Сад утешения». Построен в виде спирали, наподобие музея Гугенхайма. Спираль проходит по склонам горы, похожим на груды, обильно политых водой изумрудов. Поднимаясь по винтовой тропе от подножия холма к вершине, посетители читают высеченные на каменных плитах рассказ о событиях Вьетнамской войны, перемежаемой хроникой повседневной жизни в Орегоне. Под этими параллельными повествованиями имена наголо стриженных орегонских парней, погибших в чужой грязи. Мемориал – одновременно замечательные документы «Заколдованная страна». Круглый год здесь можно встретить туристов, и скорбящих всех возрастов и обликов на различных стадиях духовной надломленности, отремонтированности и возрождения, оставляющих после себя маленькие горки цветов, писем, рисунков, часто исполненных не твердой детской рукой. И, конечно же, слезы. Во время осмотра мемориала Тайлер ведет себя с некоторой почтительностью. Другими словами, воздерживается от плясок и пений, которые вполне мог бы себе позволить быть мы в торговом центре округа Клакамас. Его недавний выброс откровенности завершился, и могу поклясться больше не повториться. Что-то не пойму я тебя, Энди. Здесь, конечно, клево и все такое, но с чего вдруг ты заинтересовался Вьетнамом? Война закончилась, когда у тебя еще вторичные половые признаки не появились. Я, конечно, не специалист по Вьетнаму тайлер но кое-что я помню. Так смутно, конечно, черно-белые телевизионные картинки. Когда мы росли, в Вьетнам был точно цвет фона, на котором протекала жизнь. Типа как красный, синий, золотой, примешивался ко всем оттенкам. А потом в одночасье испарился. Представь себе, однажды ты просыпаешься и обнаруживаешь, что пропал зеленый цвет. Я приезжаю сюда, чтобы увидеть цвет, которого нигде больше не смогу увидеть. Да, я ничего не помню. Ну, это и к лучшему. Гадкое было время. Я абстрагируюсь от наводящих вопросов Тайлера. Да, думаю, я про себя. Гадкое было времечко. Но вместе с тем это был единственный исторический, исторический, с большой буквы, период на моей памяти до того, как история переродилась в пресс-релизы, стратегию маркетинга, орудие циничных рекламных кампаний. Учтите, не так уж много подлинной истории я застал. Я появился на ее арене слишком поздно, под конец финального акта, но я видел достаточно, и сегодня, когда мы имеем пунктасмагорическое отсутствие всякого исторического присутствия, и нужна связь со значительными событиями былого, любая танюсенькая ниточка. Я моргаю, словно выходя из транса. Эй, Тайлер, ты готов отвезти меня в аэропорт? До рейса 13.13 -13 в город Глупстон осталось не так много. Ностальгия – это оружие. Самолет делает промежуточную посадку в Финиксе. А через несколько часов такси везет меня по пустыне Дек на работе, а Клэр еще не вернулась из Нью-Йорка. Невы из сказочного тропически черного бархата. Томные пальмы бабочки склоняются к полной луне. Нашептываю ей соленые анекдоты о фермерских дочках и камилые жора Сухой воздух пескляво сплетничает о пыльце, о ее неразборчивости в связях. А постриженные лимонные деревья источают самый чистый в моей жизни запад, Вяжущий такой. Собак нет, и я догадываюсь, что Дэк выпустил их погулять. Дойдя до маленькой кованной калитки, открывающейся в общий двор наших бунгало, я ставлю на землю сумки и вхожу. Подобно ведущему телевикторины, приветствующему нового участника состязания, я кричу «Здравствуйте, двери!» К входным дверям Дега и Клэр. Подходя к своему дому, я слышу, как за дверью звонит телефон. Но это не мешает мне остановиться на крыльце и легконько поцеловать мою дверь. Спорим, вы бы тоже так сделали.